Росиньоль, Людовико XIV. Продолжение. Ноябрь 1688. Ваше Величество, уже поняли, насколько меня заинтриговало письмо Даво. Оно попало ко мне со значительным опозданием, ибо из-за войны Даво вынужден был переправлять его в Жювизи весьма хитроумными путями. «Я знал, что следующих ждать не приходится, и отвечать значило бы попусту переводить бумагу. Соответственно, я решил инкогнито посетить Гаагу, ибо ложусь спать и просыпаюсь с мыслью послужить вашему величеству, а в этом деле, оставаясь дома, я не принес бы никакой пользы. О моем путешествии в Гаагу...» Я мог бы много написать в вульгарном и сенсационном ключе, когда бы первой своей обязанностью полагал доставить вашему величеству минутное развлечение. Однако все эти события не связаны с сутью моего отчета. Мне не пристало их излагать в то время, как люди более достойные жертвуют жизнью на благо Франции, не помышляя об иной награде кроме славы отечества. В конце концов, То, что англичанин, к примеру, счел бы волнующими и славными приключениями, для французского дворянина вполне обыденно Я прибыл в Гаагу 18 октября и явился во французское посольство, где по приказанию мсье Даво остатки моей одежды сожгли на улице, тело моего слуги достойно предали земле, мою лошадь уничтожили, чтобы не заразить остальных» а к моей скромной особе вызвали француза-цирюльника, дабы обработать раны от вил и ожоги от факелов. На следующий день я начал расследование, основываясь, разумеется, на прочном фундаменте, заложенном дово в прошедшие месяцы. Так случилось, что в тот самый день, 19 октября лета Господня 1688 -го, несчастливая перемена ветра позволила принцу Аранскому отплыть в Англию с эскадрой из 500 голландских судов. Как не огорчило это событие здешнюю французскую колонию, нам оно оказалось на руку, ибо еретики так ликовали, для них вторжение в чужую страну есть нечто новое и чрезвычайно будоражащее, что почти не обращали на меня внимания». «Первым делом я ознакомился с тем, что сделал за предшествующие недели Даво. В Хофгебейде, Амстердамском дипломатическом квартале, слуг и придворных куда меньше, нежели в аналогичном районе Парижа, но все же более чем достаточно. Корыстных Даво подкупил, распутных так или иначе скомпрометировал, и теперь, дабы знать все, что происходит в округе, ему довольно прилежание» чтобы опросить всех, и ума, чтобы связать обрывочные сведения в единое целое. Ваше Величество не удивится, узнав, что к моему приезду он все это уже проделал. Да во, сообщил мне следующее. Во-первых, графиня де Озер, в отличие от других пассажиров, прибыла не из Гейдельберга, а из более близких краев. Она поднялась на борт в нимвегене, «Грязная и обессиленная в сопровождении двух не менее потрепанных молодых господ». Судя по выговору, уроженцев Рейнской области. Это само по себе поведало мне многое. И прежде было очевидно, что в сент клу мадам как-то сумела посадить графиню на баржу, идущую вверх по сене, Следуя против течения, баржа легко могла после Шарантона избрать восточный приток и по Амарне добраться до северо-восточных пределов королевства, откуда до родных краев мадам, лишь несколько дней пути. Менее всего я желал бы бросить подозрение на вашу невестку. Подозреваю, что графиня де л'Азер известная интригантка, играя на вполне естественных чувствах мадам к своим за рейнским подданным каким-то образом сумела ей внушить, что таковая поездка послужит их благу. Разумеется, графиня сочла нужным посетить ту часть Франции, где приготовления к войне были особенно очевидны. Во время многочисленных победоносных кампаний Ваше Величество уделили много часов изучению карты и разрешению всевозможных вопросов от общей стратегии до мельчайших деталей. И вы... Вспомните, что не существует водного сообщения между Марной и какой-либо из рек, протекающей через Нидерланды. Тем не менее, в Аргонском лесу берут начало как Марна, так и Мёс, проходящий уже под названием Маас в нескольких милях от Нимвегена. Посему, как Даво до меня, я принял рабочую гипотезу, что графиня высадилась вблизи Аргонского леса, в котором, как вашему величеству известно, в то время разворачивались активные военные приготовления и как-то добралась до Мёза, а по Мёзу до Нимвегена, откуда Даво и получил о ней первые сведения. Во-вторых... Все, видевшие ее на пути из Нимвегена в Гаагу, утверждают, что при ней почти ничего не было. Личные вещи графини помещались в седельной сумке одного из ее спутников. Все вымокло насквозь, так как в предшествующие дни лил дождь. На корабле графиня и ее спутники вывернули седельные сумки и разложили содержимое на просушку. За все время никто не видел книг, бумаг, перьев или чернильницы. В руках графиня держала сумочку и пяльцы с вышивкой. Больше ничего. Тоже говорят и агенты Даво в Биненхофе. По сообщению служанок, приставленных к графине, с корабля во дворец попали только первое платье, бывшее на графине, подопревшее от долгого лежания в седельной сумке, оно было пущено на тряпки. Как только графиня сумела его от себя отлепить, под ним ничего не было. Второе... Комплект мужского платья, приблизительно графининых размеров, изодранный и грязный. Третье – пяльцы и вышивка, неоднократно намокавшая и высушенная, а потому совершенно испорченная, нитки полиняли на ткань. Четвертое – сумочка, в которой обнаружились обмылок, гребень, тряпичные прокладки, швейный набор и почти пустой кошелек. Все упомянутое было выброшено и уничтожено, за исключением монет, швейного набора и вышивки, к которой графиня питала труднообъяснимое пристрастие, оберегала ее от слуг, а на ночь даже прятала под подушку, дабы ее по ошибке не пустили на ветошь. В-третьих, отправившись с дороги и получив приличный наряд, Графиня на следующий после приезда день поспешила в охотничий домик принца Оранского, расположенный неподалеку в лесу, и три дня подряд встречалась с ним и его советниками, после чего принц отозвал войска с юга и начал готовиться к вторжению в Англию. Утверждают, что графиня как по волшебству представила объемистый отчет с фамилиями, фактами, цифрами и прочими подробностями, которые сложно было бы удержать в память. Итак, это то, что выяснил Даво. Он дал мне все, что нужно криптологу, оставалось лишь применить бритву Оккама к полученным фактам. Я заключил, что графиня делала заметки не чернилами на бумаге, но иголкой и ниткой на куске ткань. Способ этот при всей своей необычности имеет ряд преимуществ. Женщина, которая постоянно что-то записывает, очень заметна. Но едва ли кто обратит внимание на дамское рукоделье. Если человека заподозрят в шпионаже, то первым делом обыщут его вещи – Прежде всего будут искать бумаги, но кто посмотрит на вышивку? Наконец, чернила в сырости расплывутся, вышитые же заметки можно уничтожить, лишь распустив нитку за ниткой. Ко времени моего приезда в Гаагу графиня уже освободила покои во дворце и перебралась через площадь в дом своего друга, философа-еретика Гюйгенса. По прибытии я узнал, что она как раз сегодня уехала в Амстердам для встречи с деловыми партнерами. Я нанял воришку, не раз выполнявшего сходные поручения для Даво, чтобы тот забрался в дом Гюйгенса, нашел вышивку, не потревожив больше ничего в комнате, и доставил мне. Через три дня, закончив переведенный ниже анализ, я поручил тому же воришке поместить вышивку обратно. Графиня вернулась из Амстердама лишь несколько дней спустя. Это кусок грубого холста, квадрат, со стороною примерно в один фламандский локоть. Графиня оставила по краям пустое пространство в ладонь шириной. Таким образом, сама вышивка имеет приблизительно по 18 дюймов в длину и ширину. Вполне достаточно для опус пульвинариум, или, проще говоря, чехла на подушку. Пространство это почти целиком заполнено стежками называемыми «гросс-пойнт» или «крестиком». Такая разновидность вышивки популярна в Англии, в заокеанских колониях и в иных краях, где царят грубость и простота нравов. Поскольку во Франции ее совершенно вытеснил Петипуа, гобеленовый шов, Ваше Величество едва ли видели вышивку крестом, я позволю себе кратко ее описать. Ткань берется грубая, в которой уток и основа видны невооруженным глазом и образуют подобие декартовой координатной сетки. Каждый из крохотных квадратиков закрывается в процессе вышивки стежком в форме буквы Х, образующим квадратик цвет. При взгляде издалека стежки сливаются в картину. Рисунок таким образом неизбежно получается ступенчатым, особенно там, где сделана попытка передать кривизну. Вот почему такого рода изделия не встретить в Версале и прочих местах, откуда утонченный вкус изгнал сентиментальную пошлость. Тем не менее, Ваше Величество легко вообразит, как выглядит вблизи крохотный иксообразный стежок. Одна нить идет с северо-востока на юго-запад, другая внахлёст с юго-востока на северо-запад. Какая будет сверху, зависит от последовательности шитья. У хороших вышивальщиц последовательность всегда одна, и все верхние нити наклонены в одну сторону. У более неряшливых могут идти в разнобой. Исследуя работу графини в увеличительное стекло, я обнаружил, что она относится к последним, и удивился, ибо во всем прочем она чрезвычайно педантична». Я задумался, не несет ли ориентация стежков некой скрытой информации. Плотность ткани примерно 20 нитей на дюйм. Несложно сосчитать, что общее число стежков по одной стороне примерно 360, что дает приблизительно 130 тысяч крестиков. Один крестик может содержать лишь крупицу информации, ибо допускает лишь два состояния – либо северо-восток-юго-запад, элемент сверху, либо северо-запад-юго-восток. На первый взгляд это может показаться бесполезным, ибо как составить послание на алфавите, в котором только две буквы? Миробили дикту. Странно сказать. Способ такой существует, и я совсем недавно о нем узнал благодаря болтливости уже упоминавшегося господина Фатио де Дю Илье. Сей Фатио, опасаясь за свою жизнь, бежал из Европы в Англию, где свел дружбу с выдающимся английским алхимиком по фамилии Ньютон. Он стал своего рода ганимедом, все Ньютоник и неотступно ходят за ним по пятам, если же обстоятельства ненадолго их разлучают, бахвалятся перед всеми и каждым дружбою с великим человеком. Я знаю это от сеньора Вегани, алхимика. Он подвязается в том же колледже, что и Ньютон, а потому часто вынужден делить трапезу с Фатио. Фатио склонен к беспочвенной ревности и готов без устали чернить всякого, в ком подозревает соперника. Среди прочих, мишенью его нападок стал некий доктор Уотерхаус, который в юности делил с Ньютоном комнату и, возможно, состоял с ним в противоестественной связи. Впрочем, важно не что было на самом деле, а что воображает Фатио. Недавно последний застал доктора Уотерхауса в библиотеке Королевского общества, спящим на неких вычислениях, составленных исключительно из нулей и единиц. Сию курьезную область математики активно развивает Лейбниц. Доктор Уотерхаус проснулся раньше, чем Фатио успел взглянуть на его работу, но документ походил на письмо из-за рубежа. И Фатио заключил, что это какой-то шифр. Вскоре, после упомянутой встречи, он отправился с Ньютоном в Кембридж и мимоходом обронил эту историю за общим столом, дабы показать свой ум и намекнуть, что упомянутый Уотерхаус – глупец и, по всей вероятности, шпион. Из своих архивных записей я знаю, что графиня де л'Озер вблизи указанной даты писала в Королевское общество и что у нее деловые связи с братом доктора Уотерхауса – Кроме того, я уже упоминал ее подозрительно пространную и бессодержательную переписку с Лейбницем. Вновь применив бритву Оккама, я сформулировал гипотезу, что графиня использует шифр, вероятно, изобретенный Лейбницем и основанный на двоичном счислении, то есть состоящий из нулей и единиц, двухбуквенный алфавит, идеальный для вышивки крестом. Даво предоставил в мое распоряжение писаря, обладающего острым зрением, и тот переписал всю вышивку на бумаге, ставя единицу для крестиков, у которых северо-запад, юго-восток элемент наверху, и ноль для остальных. Затем я приступил к взлому шифра. Цепочка двоичных знаков может представлять число, например, 01001 — это 9. Пяти двоичных цифр хватит для 32 букв — то есть для всего латинского алфавита. Я исходил из гипотезы, что таков и графинин шифр, но, увы, не получил ни связанного текста, ни хотя бы внушающих надежду закономерностей. Из Гааги я, прихватив с собой запись нулей и единиц, отправился на корабле в Дюнкерк. Большая часть матросов были фламандцы, но некоторые отличались как обликом, так и языком, отрывистым и гортанным, не похожим ни на одно слышанное мною наречие. На вопрос, откуда они, эти люди, к слову, отважные мореходцы, с изрядной гордостью назвались игломцами. Тут я понял, что божественный промысел привел меня на этот корабль. Я задал им множество вопросов касательно их языка и письменности, системы рун, едва заслуживающей названия алфавита. В нем нет гласных и только 16 согласных, часть из которых может произнести лишь уроженец этого скалистого острова. Шестнадцатибуквенный алфавит как нельзя лучше подходит для передачи двоичными цифрами. Для одной буквы нужны всего четыре цифры, четыре стежка Игломский язык невероятно лаконичен. Игломец может сказать в нескольких щелкающих или хрипящих звуках, то для чего французу потребуется несколько фраз, и мало известен за пределами их проклятого Богом острова. И то, и другое крайне выгодно для графини, которая в данном случае надо было общаться только с самой собой. В целом, игломский язык, не требует шифровки, ибо сам по себе почти идеальный шифр. Я попытался разбить записанные нули и единицы на группы по 4 и перевести каждую в число от 1 до 16. Вскоре я обнаружил закономерности из числа тех, что внушают криптографу уверенность в избранном пути. По возвращении в Париж я сумел отыскать в Королевской библиотеке ученый труд, посвященный игломским рунам, и перевести числа в этот алфавит. Всего около 30 тысяч рун. Сверка результатов с кратким словарем в конце книги подтвердила, что текст расшифрован, однако перевести его я не мог. Я обратился к отцу Эдуарду де Жексу, который питает к Иглому большой интерес. Он надеется обратить островитян в истинную веру, чтобы Иглом стал острым шипом в боку у еретиков. Отец Эдуард рекомендовал мне проживающего в Дублине отца Мкснгра из общества Иисуса, Игломца по рождению и воспитанию, всей душой преданного вашему величеству». Он часто с большой опасностью для жизни посещает иглом, чтобы крестить тамошних жителей. Я отправил ему расшифровку и через несколько недель получил латинский перевод в почти 40 тысяч слов. То есть в одной игломской руне заключено больше смысла, нежели в целом латинском слове. Текст настолько лапидарен и отрывочен, что читается с огромным трудом, Кроме того, там используются странные словесные замены, например, «мушкет», «английская палка» и так далее. Большую его часть составляет скучный перечень фамилий, полков, городов и прочего, явственно доказывающий шпионаж. Но никому не интересны и теперь, когда война уже началась, и все меняется поминутно. Другая часть текста – личные записки графини, которые она на досуге поверяла вышивке они разъясняют, как ей удалось добраться из Сен-Клу в Нимвеген. Я взял на себя смелость переложить их более изящным слогом и объединить в связанный хоть и несколько фрагментарный рассказ, который прилагаю для развлечения вашего величества. Время от времени я вставлял примечания касательно действий графини, основываясь на сведениях, почерпнутых из других источников. В конце прилагаю постскриптум и записку довод ежжеели бы я читала романы подолгу, они бы мне приедались, но я прочитываю по 3-4 страницы утром и вечером, сидя на простите великодушно стульчике, и не успеваю прискучить чтению Лизелота в письме к софии 1 мая 1704. Запись от 17 августа 1688 любюезный читатель. Не знаю, что станется с этим куском холста. Быть может, он пойдет на подушку или будет уничтожен сознательно, либо по небрежности, а может, некий умный человек расшифрует его годы или столетия спустя. Хотя сейчас ткань, на которой я вышиваю эти слова, новая, сухая и чистая, к тому времени, как кто-нибудь их прочтет, она неизбежно покроется пятнами от слез и сырости, плесни и дождя. Возможно, почернеет от крови и дыма. В любом случае, поздравляю тебя, неведомый читатель, когда бы ты ни жил с тем, что тебе хватило ума прочесть мои записи. Некоторые скажут, что лазутчице не следует вести дневник, дабы он не попал в руки врагов. Отвечу, что мой долг — собрать подробную информацию и передать ее моему господину. Если я не узнаю больше, чем могу запомнить значит, недостаточно усердно. 16 августа 1688 года я встретилась с Лизелоттой фон дер Пфальц, Елизаветой Шарлоттой, герцогиней Орлеанской, которую французы называют мадам и палатина, а родственники в Германии – рыцарь шуршащих листьев. У ворот конюшни в ее поместье Сен-Клу на Сенне, вблизи Парижа. Она велела вывести и оседлать свою любимую охотничью кобылу. Я же тем временем переходила от стойла к стойлу, выбирая лошадь, на которой можно ехать без седла, ибо такова была внешняя цель нашей прогулки. Вместе мы углубились в лес, который тянется вдоль сены на несколько миль от дворца. Нас сопровождали двое молодых людей из Ганновера. Лизелотта поддерживает тесную связь с роднёй. Время от времени племянника или кузена направляют к ней отшлифоваться в Версальском обществе. История этих юношей сама по себе примечательна, но не касается моего повествования. Посему скажу лишь, что они немцы, протестанты, гетеросексуалы, а, следовательно, на их молчание в пределах Сен-Клу можно было положиться, хотя бы уже потому, что никто там с ними не разговаривал. В тихой излучине сены, закрытой от посторонних взглядов, нависшими деревьями, ждала плоскодонка. Я забралась в нее и спряталась под грудой рыбачьих сетей. Лодочник оттолкнулся шестом, и мы вышли в основное русло, где вскоре встретились с суденышком побольше, идущим вверх по течению. С тех пор я на нем. Мы уже прошли через центр Парижа к северу от острова Сите, А сегодня, за городом на слиянии рек, выбрали левую развилку, и теперь поднимаемся по Марне. Запись от 20 августа 1688-го. Несколько дней мы двигались навстречу марнским струям. Вчера миновали Мо, и, как я полагала, оставили его в милях позади, но сегодня снова прошли так близко, что слышали звон тамошних колоколов, А всё от того, что река ужасно петляет и меняет направление, словно доводы отца Эдуарда де Жекса. Наша баржа, или как говорят французы, шалон, узкий длинный дешёвой изготовления деревянный гроб с единственным прямым парусом, который поднимают всякий раз, как ветер дует с кормы. Однако по большей части мачта служит для крепления буксирных тросов, за которые шаланду тянут против течения идущие по берегу лошади. «Мой капитан и защитник, мсье Лебреон, должно быть смертельно боится мадам, ибо стоит мне подойти к борту или как-то еще подвергнуть себя опасности, он покрывается потом и хватается за голову, словно боится ее потерять. По большей части я сижу на корме на бочонке с солью, смотрю, как мимо проплывает Франция и разглядываю другие шаланды. Я одета мальчиком и прячу волосы под шляпой». Этого довольно, чтобы скрыть мой пол от людей на других баржах или на берегу. Если меня окликают, я молча улыбаюсь, и они вскоре отстают, сочтя меня дурачком, возможно, ушибленным в детстве сыном месье Лебрёна. Бездействие устраивает меня как нельзя лучше. Дня два назад начались месячные, и сейчас я сижу на груди тряпичных прокладок. Очевидно, что эта местность в изобилии производит фураж. Через несколько недель поспеет ячмень, и армия, проходя через здешние края, не будет испытывать недостатка в кормах. Если планируется вторжение в фальц войска перебросят с севера, ибо они стоят вдоль голландской границы. А фураж будут закупать на месте, так что лазутчику нечего высматривать, кроме, быть может, доставки боеприпасов. Что-то войска повезут с собой, но вполне разумно предположить, что порох и, в особенности, свинец отправят судами из арсеналов вблизи Парижа. Чтобы перевести тонну свинца на телегах, нужны несколько воловьих упряжек и еще несколько телег фуража. Куда легче доставить этот груз по воде, поэтому я вглядываюсь в шаланды, идущие вверх по реке, и гадаю, что у них в трюмах. Судя по виду, то же, что и у нас». Соленая рыба, соль, вино, яблоки и прочий товар из низовьев сены. Запись от 25 августа 1688. В долгом сидении без дела есть свои преимущества. Я пытаюсь смотреть на окружающие глазами натур философа. Несколько дней назад я глядела на другую шаланду, идущую вверх по течению в четверти мили впереди нас. Одному из матросов потребовалось отвязать от мачты трос на высоте выше своего роста. Он схватился за обод огромной бочки, стоящей на палубе, наклонил ее на себя, поворачивая, придвинул к мачте и взобрался на крышку. Потому как он управляется с бочкой и по звукам было ясно, что она пустая. Ничего удивительного, ведь пустые бочки часто возят с места на место. Однако я задумалась. Не существует ли внешних признаков, по которым можно отличить шаланду, нагруженную, как наша, от той, у которой в трюме несколько тонн пуль, для отвода глаз, прикрытых пустыми бочками? Даже издали можно наблюдать, как шаланды качаются сбоку-набок. Это видно по качанию мачт. Они длинные и потому усиливают слабые движения корпуса, а различить их можно издалека. Я одолжила у месье Лебрёна пару сабо и пустила их плавать в затхлой трюмной воде. В один я положила железку, в другой — столько же по весу соли, высыпавшейся из треснутой бочки. Хотя вес грузов в сабо был одинаков, распределялся он по-разному. Соль заполнила весь башмак, железка лежала в трюме. Когда я качнула башмаки, то сразу заметила, что груженный железом качается медленнее, поскольку весь его вес дальше от оси движения. Возвратив месье Лебрёно его сабо, я вернулась на корму на сей раз с часами, подаренными мне господином Гюйгенсом. Сперва я сосчитала сто качаний нашей шаланды, затем стала проводить те же наблюдения над другими баржами на реке. По большей части они качались с той же частотой, что и наша, но я заметила две качавшиеся значительно медленнее — Разумеется, я принялась внимательно их изучать. К моему разочарованию, первая оказалась нагружена каменными плитами. Само собой, никто и не пытался скрывать истинный характер груза. Однако вторая была наполнена бочками. Теперь месье Лебрен и впрямь считает меня дурочкой. Но это неважно поскольку скоро мы с ним расстанемся. Запись от 28 августа 1688. Мы пересекли Шампань и пришли в Сен-Дизье, где Марна подходит к самой границе Лотарингии, а затем поворачивает к югу. Мне надо на север и на восток, поэтому здесь мое путешествие на барже заканчивается. Оно было очень долгим, зато я увидела то, что пропустила бы, будь дорога более увлекательной, а сидеть на солнце в суденышке, проплывающем через тихую местность – занятие далеко не худшее. Как не сильны мои убеждения, я чувствовала, что при дворе понемногу утеряю решимость. Невозможно жить среди людей столь богатых, могущественных, привлекательных, уверенных в себе и не попасть под их влияние. Сперва оно еле заметно, но внезапно обнаруживаешь, что вращаешься по орбите вокруг короля солнца. Местность, которую мы оставили позади, плоская и, в отличие от западной Франции, открытая. Даже без карт чувствуешь, какие просторы лежат к северу и к востоку. Выражение «тук земли» звучит здесь почти буквально, ибо нивы поспевают на моих глазах, словно жирные сливки, всплывающие из самой почвы. «Для меня, родившийся на холодной скале, это почти рай», Однако, глядя на столь благодатную землю, глазами человека могущественного, я вижу, что она сама просится в руки завоевателя. Война нагрянет сюда, оттуда или отсюда, так что лучше самому ее упредить, не дожидаясь, покуда тучи сгустятся на горизонте. Всякие увидят, что захватчики будут проходить по этим полям, покуда Франция не расширится до естественных границ Рейна. Ни один рубеж, проведенный по такой земле, не устоит. Судьба дала Людовику выбор. Либо он попытается сохранить влияние на Англию, предприятие весьма сомнительное и для безопасности Франции несущественное, либо двинется к Рейну, захватит фальц и навсегда оградит Францию от германского вторжения. Несложно увидеть, какой путь мудрее. Увы, лазутчик бессилен советовать королям, как им править, и может лишь наблюдать, как они это делают. Сен-Дизье, где мне предстоит сойти на берег скромных размеров, речной порт, гордящийся несколькими очень древними церквями и римскими развалинами. За ним встает темный аргонский лес, а где-то в этом лесу проходит граница Франции с Лотарингией, В нескольких лигах к востоку раскинулась долина Мёза, которая несет свои воды на север в Испанские Нидерланды, а далее переплетается с изменчивыми границами испанских, голландских и немецких государств. Еще в десяти лигах за Мёзом на Мозеле стоит город Нанси. Мозель также течет на север, но затем, обогнув герцогство Люксембургское, сворачивает на восток и впадает в Рейн между Майнцем и Кёльном. По крайней мере, так я заключила из карт, которые изучала в библиотеке Сен-Клуб. Учтивость не позволила мне захватить их с собой. Согласно картам, на 20 или 30 лигах, отделяющих Нанси от Рейна, раскинулся архипелаг епископств и графств, принадлежавших до Тридцатилетней войны Священной Римской империи. «Миновав их, попадаешь в Страсбург». Людовик XIV захватил его несколько лет назад. В некотором роде это событие создало меня, ибо чума и хаос увлекли Джека в Страсбург, а затем урожай ячменя и его неизбежное следствие – война – под Вену, где мы и встретились. Интересно, удастся ли мне завершить круг, добравшись в этот раз до Страсбурга? Коли так я одновременно завершу и другой круг, ибо из этого самого города Лизелотта 17 лет назад отправилась во Францию, чтобы выйти замуж за мсье и никогда больше не возвращаться на родину. Запись от 30 августа 1688. В Сен-Дизье я вновь сменила мужское платье на женское и поселилась в монастыре, Это одна из тех обителей, в которых доживает свой век знатные дамы, не сумевшие или не пожелавшие выйти замуж, а по образу жизни скорее бордель, нежели монастырь. Многие здешние монахини и послушницы молоды и обуреваемы плотскими страстьми. Когда они не могут провести мужчин в монастырь, то выскальзывают в город, а когда не могут выскользнуть – то практикуется друг на дружке. Среди них есть Лизелоттины знакомые по Версалю, с которыми она поддерживает переписку. Она заранее уведомила их о моем приезде и сообщила, будто я ее дальняя-предальняя родственница. Направляюсь в Пфальц забрать некие ценные вещицы, которые должны были перейти ей по смерти брата, но оспариваются родственниками. Поскольку у женщине... «Немыслимо предпринять такое путешествие в одиночку. Я должна дождаться некоего пфальского дворянина, который прибудет с лошадьми и каретой, дабы отвезти меня на северо-восток через Лотарингию и испутанный клубок границ к востоку от нее в Гейдельберг. Имя и поручения у меня вымышленные, однако сопровождающий ожидается самый настоящий» ибо нет надобности говорить, что жители Пфальца с нетерпением ждут вестей о своей пленной королеве Лизелотте. Мой сопровождающий еще не прибыл, и вестей от него нет. Я тревожусь, что его задержали или даже убили, но пока мне остается лишь ходить к Месси по утрам, спать днем и кутить с монахинями ночью. Я беседовала с матерью-настоятельницей, милейшей женщиной лет шестидесяти, закрывающей глаза на проделки своих подопечных. Она, между прочим, упомянула, что неподалеку есть литейная мастерская, я усомнилась в своих наблюдениях касательно медленно качающихся шаланд. Быть может, они везли не свинец, а железо? Позже я вместе с несколькими молодыми монахинями отправилась в город, и мы прошли рядом с пристанью, у которой разгружали шаланду. Бочки вытаскивали и ставили на причал. Здесь же дожидались запряженные валами телеги. Я спросила спутниц, часто ли такое бывает, но они гордятся своим полным невежеством в житейских делах и не смогли ответить ничего путного. Позже я, сказавшись усталой, ушла в свою келью якобы для сна, а на самом деле переоделась в мужское платье и выскользнула из монастыря через потайной лаз, которым котором монахини бегают в город на свидание. На сей раз мне удалось ближе подобраться к пристани. Я спряталась за бочками, которые сгрузили днем, и принялась наблюдать. И впрямь из трюма шаланды в телеге таскали что-то маленькое и тяжелое. Присматривал за разгрузкой человек, чьего лица я не видела, но чей наряд многое мне сказал. В его ботфортах были некие нюансы, которые я перед отъездом из Сен-Клу начала примечать в ботфортах у любовников месье. Его штаны. Нет, к тому времени, как кто-нибудь прочтет эти слова, фасоны переменятся, так что подробно описывать его платье будет пустой тратой времени». Довольно сказать, что оно было сшито в Париже не более месяца назад. Мои наблюдения прервала неловкость нескольких бродяг, которые пробрались на пристань в надежде чем-нибудь поживиться. Один из них оперся на бочку, полагая ее полной, но она, будучи пустой, упала с глухим стуком. В тот же миг придворный выхватил шпагу и направил ее на меня, ибо заметил, что я прячусь за бочками». Несколько его людей бросились в мою сторону. Бродяги дали стрекача, и я за ними, рассудив, что они лучше меня знают, как скрыться в городе. И впрямь, перемахнув через несколько стен и проползя по нескольким канавам, они успешно скрылись от меня, отставшие всего на десяток шагов. Позже я разыскала их на погосте, где они устроили временное пристанище, под дикими виноградными лозами сбоку от старинного мавзолея. Бродяги не звали меня к себе и не гнали прочь, так что я оставалась во тьме чуть поодаль и прислушивалась к разговору. Большая часть жаргона была мне непонятна. Однако я сумела разобрать, что бродяг четверо. Трое вроде бы оправдывались, словно смирились с некой неминуемой участью, Четвертый гневно возражал. Ему хватало энергии не соглашаться с остальными и желание что-то изменить. Когда он отошел по малой нужде, я приблизилась на несколько шагов и сказала «Приходи один к углу монастыря, который зарос плющом». После чего побежала прочь, боясь, как бы он меня не схватил. «Через час я заметила его с монастырской стены». Я бросила ему монетку и пообещала еще десять, если он проследит за вазами и через три дня расскажет мне, что увидел. Он, не ответив, пропал во мраке. На следующий день настоятельница вручила одной из молоденьких монахинь письмо, объявив, что его ночью передали привратнице. Девушка взглянула на печать и воскликнула. «Ах, это от моего дорогого кузена!» после чего вскрыла письмо и начала читать, проговаривая вслух половину слов, ибо еле-еле складывает слоги. Я смогла уловить главную суть. Ее кузен был накануне в сен дизие но, к своему величайшему сожалению, не смог нанести визит, так как дело его весьма спешного свойства. Впрочем, он надеется пробыть в этих краях еще некоторое время и в самом скором времени с ней все же увидится. Когда она вскрыла письмо, восковая печать отскочила и закатилась под стул. Я ее подняла. Герб был мне незнаком, но некоторые элементы я видела в Версале, полагаю, что этот человек состоит в родстве с одним знатным гасконским семейством, прославленным военными подвигами. Вполне можно допустить, что его я и видела на пристани вчера ночью.